Часть восьмая. А пока восемь искателей приключений сражались с крысами около Хиклиброу, в девяти милях оттуда, в деревне Чизинг, Аирбрайд, старуха Скиннер с длинным носом при свете маленького огарка старалась открыть коробку из гераклеофорбией номер четыре. Вооружившись ножом для консервов, она крестела, сопела и царапала себе руки, очевидно решившись победить или умереть. Слабый голосок ее внука новорожденного Кадльца. раздававшийся из-за тонкой перегородки, играл в данном случае роль сигнального рожка, напоминавшего ей о необходимости самопожертвования. «Ишь, бедняжка, заливается!» — сказала миссис Скиннер, и, закусив нижнюю губу, единственным оставшимся во рту зубом понатужилась. На этот раз старания ее увенчались успехом, крышка открылась, и богатый запас пищи богов был готов к услугам, нового отпрыска почтенной семьи Скиннеров.